Глава 27. Ещё трое суток провёл князь Гиур в своей плавучей тюрьме, и все эти дни море немилосердно штормило. Качка измотала душу не меньше, чем окружавшая полковника неизвестность. Однако полковник пытался сохранить присутствие духа и несмотря на усиленную охрану готовился к побегу. Тем более, что ему повезло. Во время одной из прогулок по палубе удалось подобрать Небольшой осколок клинка, оказавшегося после абордажного боя под бухтой Каната. К тому же постепенно налаживались приятельские отношения с матросом Яноком Корхелем, который сносно владел французским и мать которого, как выяснилось, была словачкой. Они общались на странной смеси французского, словацкого и украинского языков, всё больше пробуждая друг в друге чувство славянского родства. Сегодня с двумя своими солдатами на берег лейтенант Дастиньо больше на корабле не появлялся, и у Эуро закралось подозрение, что он арестован. Полковник пытался поговорить на эту тему с несколькими солдатами лейтенанта, но те только разводили руками и заботченно твердили: "Не знаем, сеньор, не знаем. Лейтенант не мог оставить нас на волю Господню". В бесиду с пленником они теперь вступали довольно свободно. Никто не пытался обращаться с ним грубо, однако охранять стали ещё более тщательно, словно видре в пленнике своё единственное спасение. Наконец, на четвёртой сутки шторм утих, и в холодную влажную каюту Гёра заглянуло солнце. "Похоже, что оно улыбается нам", курхель кивнул Гёр в сторону светила. "Вам оно, возможно, ещё и улыбнётся", неохотно признал моряк, которому теперь пришлось выполнять роль кока. Поскольку настоящий кок остался вместе с капитаном где-то на берегу у посёлка Ананда, мне оно, кажется, окончательно от улыбалось. "Крачку переношу всё хуже. Придётся переходить на крестьянский хлеба, который обещают быть слишком скудными", догадался Гиур. "Я ведь не князь, у меня не найдётся даже трёх камней у дороги, которые имел бы право объявить своими". «Относительно трех камней мы подумаем», — пообещал Геур, «принимая от Корхеля миску с похлебкой. Если, конечно, ты хорошенько помозгуешь над тем, как бы нам вместе бежать с этой нищенской посудиной». Янок настороженно посмотрел на князя, но тот попробовал похлебку и пощелкал языком. «Это же пища ангелов, Кук! Почему ты до сих пор скрывал свои способности на этом поприще? Издевайтесь, вся команда плюется». Не говорю уже о солдатах. Доказательством моей искренности всегда служит пустое место, улыбнулся князь. О том, что моряки пообещали сварить в котле самого кука, Гиур уже знал, как знал о то что оправдывать. Корхер всякий раз говорил: "Князь, он почему-то съедает всё, ему нравится. А вы что, короли?" "Так ты понял меня, Корхер?" напомнил ему о своём условии Гиур. Кук настороженно оглянулся на стоявшего у борта солдата. На корабле уже догадывались, что оба Славинина подружились, и это начинало вызывать подозрения. Дождёмся возвращения лейтенанта, возможно, тогда часть команды и солдат сойдёт на берег, остальные будут пить за здоровье своего командира, которого, наверное, назначат капитаном корабля. Я смогу открыть вашу каюту, и мы попытаемся. Честно говоря, плохо представляю себе Как мы сможем спастись, когда вокруг испанцы? Ну почему же? Там на берегу немало фламандцев, да и французов тоже. Висеть нам обоим на рее, угрюмо предсказал Корхель. Он не только не был храбрецом, но и не пытался слить им. Тоже неплохое занятие, если у нас не хватит мозгов придумать что-нибудь повеселее. Я бы мог принести вам нож, но ведь каюту обыщут, принесёшь его в ночь перед побегом. В ночь перед гибелью кивнул Корхель, задумчиво глядя на освещенный солнцем, лениво просыпающийся чужой берег. А под вечер на корабле неожиданно появился лейтенант Достиньо. Какое-то время он стоял на палубе, опираясь рукой о штурвал, и задумчиво всматривался в морскую синеву, словно ждал появления какого-то иного судна. Но его все не было и не было. Тем временем солнце ушло далеко в море, и... Багрово-синие паруса его постепенно угасали за прибрежными скальными островками. Летенант был чем-то озадачен, однако не настолько, чтобы не вспомнить о своём пленнике. "Так вы уже капитан?" поинтересовался Гиур, едва только достигнув открыл дверь его темницы. "Пока нет, что однако не помешает вам пройти вместе со мной на палубу". Это заставляет думать, что вы уже назначены вице-адмиралом всего Северного флота Испании. Не без иронии отреагировал на его щедрость полковник. Вы бы поостереглись прибегая к своим колкостям, если бы знали, насколько близки были к петле и насколько судьба ваша зависела от моей, или, по крайней мере, от моей воли. Летенант умолк. Георгий не торопил его. Он смотрел на уходящий в море причал, сбитый из толстых колот, и протянувшийся вдоль невысокой каменистой косы. Увешанный со всех сторон лодками и рыбацкими баркасами, словно гроздьями почерневшего винограда, его спасение казалось совсем близким: стоило примахнуть через борт, коснуться ногами причала, а дальше, а дальше в конце причала стояли двое испанских солдат. Не совсем ясно было, что они здесь охраняют, но что прорываться придётся мимо них, а потом уходить по прибрежному склону, в этом можно было не сомневаться, как и в том, что по нему беглецу далеко не уйти. Корхель был прав: бежать следовало ночью и очевидно лучше всего на баркасе вдоль берега. Сейчас Гиур удивлялся тому, что просидев столько дней в запрети, он так и не удосужился составить сколько-нибудь приемлемый план своего побега. Оправдать тебя может лишь то, что в плену ты оказался впервые, молвил он себе, жедая когда лейтенант наконец решился посвятить его в тайны своего пребывания на берегу. Когда, кажется, там в третий раз, план побега, который ты сотворишь, кого угодно заставит дрогнуть и восхититься. Надеюсь, генералу Дарбелю хватило ума не арестовать вас, а сначала проверить правдивость всей той истории, которую вы ему поведали. Я имею в виду нападение шайки командора Марана. Проверять он не спешил. Но то, что он не поверил мне, стало ясно сразу же. Оказалось, они с доном Марано были приятелями и немало вечеров провели в обществе местных самореттянок. Предательство командура бросает тень на самого генерала, который, как говорят, и так не в особой милости у его величества. И что же тогда вы предприняли? Запил. Что? Не понял. Запил в городском кабачке, где он меня рассмешил а потом на двое суток исчез вместе с одной портовой молоткой, оказавшись в деревеньке за три мили отсюда, в крестьянской усадьбе ее родителей. «Да вы ловелас, лейтенант!» — произнес Геур без какой-либо интонации, чувствуя, что теряет интерес к рассказу Дестиньо. «Как же отнесся к этому генерал Дарбель?» «Поблагодарил, дьявол меня рассмеши!» Князь удивленно взглянул на лейтенанта. На шхуне, стоявшей по ту сторону косы, Разгорелся спор. Несколько моряков сошлись на корме, и дело вот-вот должно было закончиться отчаянной потасовкой. Если бы я не исчез, то вынужден был бы выполнить приказ генерала, то есть повесить вас. Что вы так удивлённо смотрите на меня, полковник? Ему наплевать было на пленных. Узнав об измене дона Марана, он вылокал свою порцию вина и впал в такое прискверное настроение, что слушать не желал ни о каком польском полковнике, который оказался у нас в плену. Единственное, что его интересовало, почему полковник, причинивший столько неприятностей армии его величества, до сих пор не вздернут на рее. Так значит, впоследствии он поблагодарил вас за невыполнение приказа? Можете себе представить. Я, правда, объяснил свое непослушание тем, что трое суток в море штормило, а при шторме вешать нельзя». Морская традиция не велит плохой признак для всего экипажа. Это действительно так? Чёрт его знает, нужно будет спросить у моряков. Зато теперь я прекрасно осведомлён о том, как возникает морское суеверие и всевозможные предзнаменования. Но не казнили-то вы меня почему? С непонятным упорством настаивал на разъяснениях Гиур. Трудно объяснить, дьявол меня рассмешил. Если вы оскорблены этим, ещё есть возможность исправить мою оплошность, что, конечно, вновь окажется против воли генерала Дарбеля. Но кто знает? Возможно, именно за это своей воли командующий поблагодарит меня.